за город на берег Таху они бросали в воду крошки хлеба бросали в воду свои грехи чтобы река унесла их в море и при этом повторяли слова пророка нет второго бога подобного тебе который отпускал бы грех и прощал измену который не упорствовал бы в гневе ибо для него радость быть милосердным он с над нами и предаст забвению нашу вину, он потопит на дне морском наш грех. Уже совсем смеркалось, когда они вернулись домой. Слуга внес светильник, но Иегуда знаком приказал ему унести светильник, и Ракель лишь смутно видела отцовское лицо, когда Иегуда заговорил. «Надгробные камни наших предков свидетельствует о том, что ибн Эзера происходит из дома Давидова. «Но сын мой и твой брат Алассар продал и предал свое царственное наследие. И моя вина есть в том страшном, что свершилось, тяжкая вина. Я казню себя за нее, и пусть милосердие Господне, глубоко как море, мой грех не снят с меня». Первый раз отец заговорил с ней о вине, раскаянии и искуплении, и жалость душила Ракель. «Вот в расплату за все грехи», — продолжал Иегуда, — «он сам наложил на себя повинность, нелегкую повинность. И он рассказал ей о своем плане поселить франкских евреев в Кастилии». Ракель внимательно выслушала, но ничего не ответила и не стала расспрашивать поэтому он, сделав над собой усилие, продолжал говорить. «Я доложил королю, нашему государю, о своем плане. И он не сказал ни да, ни нет, а я дал обед и времени ждет». Впервые с тех пор, как она поселилась в Голиане, заговорил он об Альфонсо, и Ракель больно поразило то, что он назвал ее любимого королем нашим государем. Да от всего, что сказал отец, ее словно обдало ледяной водой. Таким это было страшным и волнующим. Она почувствовала в его словах требования и воспротивилась всей душой. Нехорошо взвалить на нее то, что он сам взял на себя. Он больше ничего не добавил, не стал настаивать. Он велел принести огонь, и непонятная зловещая жуть развеялась. Он увидел ее лицо в мягком сиянии свечей и масляных светильников. Впервые улыбнувшись за весь этот день, он сказал, «Поистине ты, царевна из дома Давидова, дитя мое». Утром, прежде чем вернуться в Голиану, она сказала отцу, «Я поговорю с королем нашим государем о франкских евреях». Когда Ракель объявила королю, что намерена провести новогодний праздник в Кастильо ибн Эзра, он постарался скрыть свое недовольство. Сам он пробыл все эти дни в Галиане. Ему было нестерпимо находиться в Толедо, так близко от Ракели и так беспредельно далеко. Он злился на Ракель, на Ягуду, на бога и Ягуды и его праздники. Стояли на диво ясные осенние дни, но его они не радовали. Он охотился, но ни охота, ни любимые псы не радовали его. Перед ним в грозном великолепии маячил вдали его город Толедо, но это зрелище не радовало его. Не радовали его ни река Тахо, ни болтовня с его верноподданным Белардо, Мыслями он все возвращался к тому, что рассказала ему Ракель о своем новогоднем празднике. Верно, она сейчас молится там своему богу и клянчит, чтобы он простил ей любовную связь с ее государем. Она вернулась и злую тоску как рукой сняла. Однако, хотя и она искренне обрадовалась встрече, Он вскоре заметил, что Ракель точно подменили. На ее лице теперь лежала печать какого-то необычайного вдумчивого умиротворения. Альфонсо не удержался и с ласковым ехидством спросил, свела ли она, как собиралась, счет